16 Лили. Чувствуя напряженную атмосферу пентхауса, где хочется задержать дыхание в ожидании чего-то ужасного, я тихонько иду по зеркальным коридорам. Оказаться в тихой гавани после недели утомительных процедур физиотерапии — истинное наслаждение. Площадь дома — около 8000 квадратных футов, заключенных в равные по длине стены. Более 740 квадратных метров. В самом его центре проложены многочисленные артерии. Лифт, мусоропровод, провод, лестничная клетка и воздуховоды. А комнаты примыкают к наружным стенам. Из каждого помещения открывается потрясающий вид. Пока я иду в полнейшей тишине, меня целиком окутывает аромат лилий. Словно он исходит от этого пола с подогревом, по которому я шагаю босыми ногами, а потом, подобно коварному любовнику, проникает в горло. В основе этого запаха — ты. Чувствуются пряные нотки, напоминающие морской ветер и нагретую древесину. Я с удовольствием вдыхаю. Мой пульс учащается от волнения, больше похожего на страх. С тобой в огромной библиотеке полдюжины людей, но стоит гробовая тишина. Нет ни эха, ни доносящегося издалека шума, только звуки самого пентхауса. Ветер хлещет башню. А та издает тихий стон и танцует. Я не вижу никаких признаков движения, но здание словно жалуется на свою жизнь. Оно, тонкая соломинка, потрепанная грозными силами природы, но здесь я в относительной безопасности. Все угрозы, мысли о которых крутятся в моей голове, находятся сейчас внутри, а не снаружи. Ты выбрал этот дом, потому что его звуки напоминают звуки лодки во время шторма. Лили пошла на дно вместе со своим кораблем. Ты ночи напролет смотрел на ее фотографию, слушая шум башни и представляя, как вы вместе попадаете в шторм, и, когда океан забирает корабль, она тянет тебя на дно с собой. Это до да более романтично. В этом чувствуется безграничная любовь, но ты избегаешь меня. Я просто не могу примириться с новой реальностью. Я не привыкла видеть тебя в таких апартаментах. Раньше все было иначе. Этим ты хотел что-то доказать? потешить свое самолюбие, проект «Дома» не позволяет смотреть вниз. Все благодаря уловкам архитекторов, желающих уберечь хрупкие души, миллиардеров, которые могут дрогнуть при виде грязи тяжелой жизни внизу. Нет, я не хочу сказать, что мне не нравится находиться в этих стенах. Эта позолоченная клетка настолько прекрасна, что мне хочется закрыть дверь изнутри, чтобы никто не смог выманить меня отсюда или столкнуть на землю. Но все здесь нереально, как и ты сам. Я часто слышу внутренний голос, молодой и мягкий, который шепчет, что это всего лишь сон. Я машу рукой перед глазами, желая, чтобы обсидиановый пол превратился в стеклянный, под которым текут чернильные воды. Прикасаюсь к стене, приказывая ей изменить свой цвет. Но ни действием, ни словом, ни мыслью я не могу повлиять на окружающее пространство. «Обрести себя настоящую здесь, в доме моей мечты, оказавшемся иллюзией, рядом с мужчиной, любовью всей моей жизни, ставшим совершенно другим, кажется невозможным. Берегись своих желаний». «Разве я не хотела этого всю свою жизнь? Ты сумел вернуть контроль над Бахаран Фарма. Я ношу твое кольцо и твою фамилию. Мы живем в шикарном пентхаусе». «Жизнь с тобой — это сделка с дьяволом с неизвестными последствиями. У тебя есть огромная компания, но в довесок к ней идет твоя ненадежная семейка. Мы женаты, но мы чужие друг другу. Мы живем в роскошном доме над облаками, но в нем нет любви и смеха. Я мечтала о рае, но попала в ад. Я вхожу в гостиную, и мне открывается потрясающий вид на Нью-Йорк. На мгновение я замираю, потрясенное величием этого места» но мне почему-то вспоминается ночной лес в свете полной луны, пышный мох и тихий частный пруд, и тот таинственный и неимоверно чувственный аромат. Я прохожу мимо обеденной зоны с огромным столом и зелеными кожаными креслами, а потом поворачиваю на кухню, которая, кажется, застыла во времени. Мое внимание привлекает антикварный кухонный гарнитур. темное дерево, множество выдвижных ящичков, медные ручки — Возможно, шкафчики раньше стояли в старинной аптеке или библиотеке. Зазубренные вмятины придают им особый шарм, а золотые прожилки на столешнице из черного гранита намекают на богатство. Варочная панель, массивная и современная, с отделкой под винтажный чугун. Верхние шкафчики выполнены из морёного дерева, а напольные окрашены в глянцевый черный цвет. На полках стоят травы и специи в стеклянных банках, С этикетками и надписями, сделанными мелом. Я подхожу к закрытой двери и дергаю за ручку. Пахнет мужчиной, и я понимаю, что это комната Витте. Сразу же закрываю дверь. Услужливый домоправитель с внимательным взглядом сейчас совершенно меня не интересует. Впрочем, я заинтригована тем, что ты решил поселить его прямо в пентхаусе, а не на одном из этажей башни. Я иду в одну из комнат для гостей, которая выполнена в темно-зеленых и золотых оттенках. Отсюда тоже открывается прекрасный вид на центральный парк. Следующая гостевая комната лавандового цвета. Я смотрю на убранство этих апартаментов, и туманные мысли наконец-то обретают форму. Обе комнаты удивительно похожи на комнату Лили в пляжном домике в Коннектикуте и на ее квартиру в Вест-Вилладж. Источник вдохновения невозможно не заметить. Неужели ты все это запомнил, или это просто игра воображения? А где... Твой след в этом роскошном доме. Пока никаких зацепок. Когда я вижу твою высокую фигуру в коридоре, мне кажется, что стены сами шарахаются от тебя, словно боятся твоей неугомонной энергии. Неужели мой разум полностью стер воспоминания о тебе? Неужели только я замечаю, что ты похож на призрачную дымку и вот-вот исчезнешь? Любовь, вонзившаяся цепкими корнями в душу, заставляет тебя продолжать мои поиски? Я открываю дверь в еще одну комнату. Тут сильно пахнет краской. Повсюду растелена пленка. Стоят лестницы и валяются ролики и пластиковые лотки. Белая штукатурка на стенах скоро будет покрыта темно-сапфировым цветом. Меня озадачивает незавершенность этой комнаты. Зачем ты прервал ремонт? Что ты хочешь сделать с этим помещением? Я прохожу мимо спортзала, который совершенно меня не интересует. Войдя в твой кабинет, я чувствую, что наконец-то напала на след. Здесь немного другие цвета и есть живые растения. Обугленное дерево, из которого сделан рабочий стол, единственная вещь в интерьере, повторяющая стиль остальных комнат. Стулья, обиты мягкой тканью светло-коричневого цвета, а диван на тонких латунных ножках обтянут темно красным бархатом. Я улыбаюсь, когда замечаю небольшое баскетбольное кольцо над мусорным ведром. Я подхожу к столу и вижу, что повсюду разбросано изображение лилий. А на углу стола стоит моя фотография. На фото ветер треплет мои волосы, и я улыбаюсь. Я везде преследую тебя. По спине пробегают мурашки, от которых хочется обернуться. Возможно, я не единственная в этой клетке. Возможно, клетка всецело принадлежит ей, и ты заперт с ней. И со мной.